которая не просто выливается из души, а преподается с кафедры по всем правилам науки. Этот немецкий юмор менее всех других походит на разгульную и удалую веселость нашего народа, на это затейливое балагурство, исполненное насмешки и иронии. Русский человек почти всегда назовет какого-нибудь урода красавцем, недоростка великаном, дурачка умницей, и если вы услышите на улице, что народ хохочет и кричит «Держи, держи! Батюшки разбила!», то будьте уверены, что дело идет о каком-нибудь лошадином острове, который едва передвигает ноги. Да помилуйте, скажут мне, что общего между благородным английским юмором и нашим площадным балагурством – площадным? А разве вы думаете, английский юмор никогда не бывает площадным? Все зависит от того, кто обладает этой врожденной способностью. Он может быть и человеком образованным, и каким-нибудь трактирным болясником. Ведь и русские балагуры бывают разных родов. Вы можете повстречаться в гостинах нашего лучшего общества с каким-нибудь милым, любезным и весьма остроумным балагуром. Вы найдете Балагура также и в кабаке, только в этом случае его любезности и остроумие будут совершенно другого рода. Посмотрите, как шутит Грибоедов, как потешается Пушкин, как балагурит иногда Гоголь. Изгляните потом на иную статью журнального Балагура, который воображает, что его пошлые отвратительные шуточки Площадная брань и литературное кощунство исполнены с самочистейшего юморизма. Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом «балагурство» английское слово юмор. Пусть оно останется в нашем языке для названия веселости, собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово юмористика составлено весьма неудачно. Юмор есть не что иное, как отдельное достоинство всякого сочинения. Принадлежащего к изящной словесности, какого бы содержания и рода оно ни было. Говоря о книге, написанной с умом и веселостью, вы скажете, что в ней много юмору. Но разве вы не говорите также, что в таком-то сочинении много занимательности, ясности, живости, силы, однако ж никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения, какие-нибудь особенные отрасли словесности? Мне возразят, может быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имеют в себе ничего исключительного и принадлежат равно всем, а юмор есть особенного рода веселость, по преимуществу принадлежащий англичанам. Согласен. Позвольте только спросить вас, чем отличаются вообще наши волжские песни? Не этим ли русским удальством по преимуществу свойственным нашему народу? Следовательно, если бы кто написал что-нибудь в духе этих разгульных песен, то мог бы назвать свое сочинение удалистикой. Разумеется, это было бы смешно и даже нелепо, а между тем, он имел бы на это полное право. Если из юмора этой народной веселости английских писателей можно было составить юмористику, так почему же из русской удали этой отличительной черты наших народных песен нельзя сделать удалистики? Ирритация По-русски слово от слова – раздражение. Меркантильная индустрия. Также слово от слова – мелочная промышленность. Биллитристика. «Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевич, что это за наука такая, и для чего ей дали такое неблагозвучное название? Что грех таить?» Увидев первый раз слово «билетристика», я и сам подумал, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалел, что для этой науки может быть весьма полезной, придумали название, которое так странно и так неприятно звучит для русского уха. Разумеется, я не мог долго ошибаться, и, просмотрев внимательно эту незваную гостью, тотчас узнал в ней нашу старую знакомую, которую до сих пор звали «изящной словесностью». «Неужели, — спросите вы, — это бесстыдница мадам «билетристика», — то же самое» что наша чинная не изящная словесность. Жаль, Андрей Яковлевич, что вы не знаете иностранных языков, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический словарь, и вы увидели бы тогда, что слово lettres, из которого состряпали билетристику, значит все то же, что наша изящная словесность. Преобразователи русского языка не ограничились, однако, с этой переделкой. Они сочинили еще слово «билетрист», которая не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова «hom de belles lettres, а есть только слово «hom de letr», по-русски «словесник», да еще слово an letre то есть «человек-ученый». Вот вам, любезный Андрей Яковлевич, довольно подробное истолкование этим модным словам, которые я выбрал из вашего огромного списка.